Глава 3. Лейтенант Юрий Ермаков был прав. Начальник управления по планированию специальных мероприятий генерал-лейтенант Нифонтов и начальник оперативного отдела полковник Голубков действительно знали о покушении на генерального директора ЗАО «Феникс» генерал-лейтенанта Михаила Матвеевича Ермакова. И этой ночью они ждали не шифровки от Пастухова, Они ждали доклада капитана Евдокимова, который был отправлен на место происшествия немедленно после того, как о покушении стало известно. Шифрограмма Пастухова, важная сама по себе, имела сейчас второстепенное значение, а вот то, что произошло во дворе старого московского дома на Ленинском проспекте, было полнейшей неожиданностью. Событием непредугаданным, непредсказанным а потому требующим самого тщательного осмысления и осмысления быстрого. Промедление таило в себе опасность оказаться в хвосте событий. Роль наблюдателя, документирующего факты и выясняющего причинно-следственные связи между ними, может позволить себе прокуратура. Для контрразведки это равносильно признанию собственной несостоятельности. Такая контрразведка никому не нужна. Но чтобы понять, нужно знать, не вообще, а во всех деталях, что именно произошло, когда, как, при каких обстоятельствах. Эту информацию и ждали полковник Голубков и генерал-лейтенант Нифантов. Они умели ждать. И кто бы мог подумать, что такой головокружительный и опасный оборот примет дело, начавшееся так совершенно рутинно, обычная проверка, правда, по указанию президента. Куратор так и сказал «Президент хочет, чтобы этим занялись вы». Генерал-лейтенант Нифантов даже не сразу понял, в чем суть поручения. «Чем именно мы должны заняться?» — уточнил он. Этого, похоже, не понимал и сам куратор, или делал вид, что не понимает. В этом кабинете не велось случайных разговоров и не ставилось случайных вопросов. Возможно, здесь и трепались о том о за чашкой кофе, но куратор управления Олег Иванович П., один из самых влиятельных людей в администрации президента, и начальник УПСМ генерал-лейтенант Нифонтов были не в тех отношениях, чтобы трепаться за чашкой кофе. Отношений не было никаких, кроме строго официальных. Вообще-то, Нифонтов предполагал, что в этом кабинете он увидит кого-то другого. В ходе недавней операции «Капкан» Олег Иванович допустил ошибку. Сделал ставку не на ту фигуру, но усидел. И сидел прочно, как репко округлый, с ранними залысинами, в прекрасном темном костюме, знающий цену каждому своему слову и каждому жесту, не сомневающийся в том, что его легкое пожатие плеч и чуть разведенные в сторону руки дают исчерпывающий ответ на вопрос собеседника. Я передаю только то, что мне сказано. «Понимай, как знаешь». Нефонтов понял. Куратор хочет дистанцироваться, отстраниться от этого дела, пропустить его мимо себя. Почему? На то могло быть много причин. Они не интересовали нифонтова его интересовало лишь то, что было связано с поручением президента. «Вызывают сомнения выводы Государственной комиссии о причинах катастрофы Антея?» — спросил он. Речь идет не только об Антее, — возразил куратор, — о катастрофе Руслана Иркутске тоже. Выводы экспертов не вызывают сомнений, но одна катастрофа может быть трагической случайностью, когда же таких катастроф две, и практически подряд, с разрывом меньше, чем в полгода, это наводит на размышления. Нефантов напомнил ФСБ, не обнаружила признаков диверсии. Президент знаком с заключением ФСБ, у него нет оснований сомневаться в его достоверности, но он хочет, чтобы в этом деле не было ни малейших неясностей, ни малейших генерал. Взгляните на ситуацию со стороны, с полной непредвзятостью. Это все, что от вас требуется. Последняя фраза подтвердила предположение Нифантова. Куратор хочет, чтобы поручение президента выглядело обычной проверкой. Проверка так проверка? Нифантов сделал то, что и обязан был сделать. Созданная по его приказу группа из самых опытных экспертов управления три недели изучала все материалы, связанные с катастрофами Руслана и Антея. Оперативный отдел в этой работе не был задействован, полковник Голубков был занят на другом направлении, да и необходимости в его участии не было. С Антеем никаких неясностей не выявилось. Даже зафиксированная по Мирской геофизической обсерватории магнитная буря в районе Алатау до минуты совпала со временем гибели самолета. С Русланом было сложнее.